Глава 40. В 1942 году для японской империи все складывалось самым наилучшим образом. Каких-то грандиозных больших сражений практически не было. В основном мы занимались укреплением обороны уже завоеванных территорий. Эта война для Японии была совершенно не похожа на то, что я знал из истории. Ведь именно в 1942 году в той реальности японцы начали нести большие потери в самолетах, кораблях и людях. Там американцам удалось вырвать у японского флота инициативу, потопив в битве за Мидуэй четыре тяжелых японских авианосца. Кроме Мидуэя, там еще и произошло затяжное многомесячное сражение за Соломоновы острова. Здесь же ничего подобного не случилось. По той причине, что тут воевать с японским флотом на Тихом океане было уже некому. Тихоокеанский флот США был полностью уничтожен, как и австралийский флот. Британцы после разгрома 1941 года в Сингапуре и Индийском океане свои боевые корабли больше не присылали. Сейчас все усилия Великобритании были сосредоточены в Средиземном море и Северной Африке, где кипели кровопролитные бои на море и на суше. В этой реальности британо американской операции Торч в Северной Африке не было. Здесь американцы просто не смогли выделить силы для вторжения. Они только смогли выделить ограниченное количество самолетов для пополнения своей авиационной группировки в Англии. Бои с окрепшей Конфедерацией забирали большую часть ресурсов, что в другой реальности и были использованы для организации вторжений сначала в Африку, а затем в Италию. Сейчас же все силы американской армии уходили на сражения с южанами. Правда, теперь конфедераты уже не могли атаковать, как раньше. У США было гораздо больше сил и ресурсов, и американская армия стремительно наращивала мускулы. В 1942 году мятежные южные штаты перешли к обороне, и пока им удавалось отбивать все наступления северян. Мы тоже без дела не сидели. Чтобы американцы не расслаблялись, японские рейдовые авианосные группы совершали регулярные визиты с Пёрл-Харбора к западному побережью США и Канады. Наша палубная авиация практически уничтожила все корабли противника в этом районе, и разрушила большую часть верфей, доков и других портовых сооружений врага на этом побережье. Мы так провели две десантные операции. В мае высадили войска на Алеутские острова, не встретив особого сопротивления. Это позволило нам контролировать все западное побережье Аляски. Хотя там у США не было каких-то значительных сил, но я все же решил подстраховаться от разных неожиданностей. Вторая десантная операция была уже посерьезней. В сентябре 1942 года на Кубе высадились японские войска. Это стало возможно из-за того, что в Индии нашей армии была одержана окончательная победа над британскими сухопутными силами. Уже к концу июля 1942 года вся территория Британской Индии была под нашим контролем. Даже Цейлон был захвачен. При этом англичане не столько воевали против японской армии флота в этом районе, сколько стремились эвакуировать как можно больше своих сил к Суэцкому каналу, за который сейчас разгорелись жаркие бои. Короче говоря, английские джентльмены уже сбросились со счетов Индию и не собирались больше тратить ресурсы для ее защиты. Этот театр боевых действий для англичан был второстепенным, и поэтому японская армия не встречала здесь сильного сопротивления. Уже 18 августа 1942 года Индия официально объявила о своей независимости от Британской империи и стала союзником Японии, войдя в Великую азиатскую сферу. Все это позволило нашей армии выделить часть сил для высадки на Кубе. Японская империя даже три армейские дивизии послала в качестве экспедиционного корпуса на помощь конфедератам. Кстати, это был не первый наш воинский контингент на юге США. В июле по просьбе правительства Конфедерации южных штатов Америки мы уже перебросили 64 истребителя Zero и 72 средних бомбардировщика Бетти. Для их прикрытия охраны был также отправлен полк морской пехоты. Теперь Конфедерация Юга была официальным союзником, и наше правительство решило выделить эту помощь. Я, собственно, был только за. Лучше мы будем воевать на территории США, чем американцы станут воевать на нашей территории. Ничто так не склоняет людей запада к меру, как вражеские войска у ворот их дома. На Кубе у нас особых проблем не возникло. Силу США там было совсем мало. Их едва хватало для борьбы с кубинскими партизанами, которые особо активизировались после нашего нападения на Пёрл-Харбор. Поэтому наши части, высадившиеся на остров, сильного сопротивления не встретили, даже получили поддержку от многочисленных кубинских патриотов, которые очень хорошо помнили, как японские агенты снабжали их деньгами и оружием. За две недели вся территория Куба была очищена от американских и правительственных кубинских войск. Проамериканское правительство Батисты было свергнуто, и в стране состоялись новые демократические выборы. Мы показали западному миру, что тоже умеем играть в демократию. Президентом Кубы стал наш ставник Рамон Грау Сан-Мартин, который сразу же подписал с Японией пакт о военном союзе. Кубинцы смотрели на японцев как на освободителей и сильно не возражали против размещения на Кубе наших войск. Они понимали, что именно мы сейчас являемся гарантом их независимости от США. За те годы, что американцы владели Кубой, они своей политикой успели вызвать у местных жителей стойкую неприязнь ко всему американскому. Кстати, я ждал от атлантического флота США довольно сильного сопротивления в ходе кубинской десантной операции, но был разочарован. Силы американских ВМС осталось не так уж много. Их едва хватало, чтобы охранять восточные побережье США и водить конвои в Великобританию. Конечно, они попытались нам хоть как-то помешать, но потеряв один авианосец и три эсминца, довольно быстро отказались от сопротивления. После чего всем в этом регионе стало ясно, что инициатива полностью перешла к японскому флоту. Это подтолкнуло многие латиноамериканские страны к налаживанию контактов с Японией. Многие из них заключили впоследствии договоры о дружбе и торговле с нашей империей. А Мексика вообще открыто стала покупать японское оружие, и технику. На все претензии Соединенных Штатов Америки мексиканцы лишь презрительно фыркали, придвинув к своей северной границе свои войска. Если бы раньше такого поведения от своего южного соседа США не оставили без последствий, то сейчас они могли только бессильно наблюдать. Американский орёл ослабел, а Тран был уже не выглядел таким грозным, как раньше. Вся Латинская Америка успела нахлебаться демократической политики США и теперь со злорадством наблюдала за их агонией. На Тихом океане единственным очагом сопротивления осталась Австралия. Однако на общем совещании представителей императорской армии объединенного флота было решено не вторгаться на австралийский континент все таки в Австралии жило около 7 миллионов человек, которые были враждебно настроены и готовились сопротивляться до конца. К моему большому удивлению, армейские генералы сами высказались против оккупации Австралии. Они заявили, что у японской армии сейчас просто не хватит сил для этого. В принципе, я был с ним согласен. Одно дело захватывать территории, где местное население относится лояльно к нашим войскам, и совсем другое дело вторгаться в страну, где все люди тебя ненавидят. Даже если мы сломим сопротивление, то понесем большие потери. Это будет еще и не конец. Наверняка ведь после нашей победы над австралийской армией местные начнут партизанскую войну. А оно нам надо? Каких-то стратегических ресурсов в Австралии нет. Важным стратегическим местом эта территория не была. Ну и нафига тогда нам туда лезть? Пускай сидят на этом своем мини-континенте, вымирают от голода. В конце концов было решено просто усилить блокаду Австралии и проводить регулярные авианалёты на австралийские порты. Никакой тяжёлой войны промышленностью австралицев не было. Это во многом было заслугой политики Великобритании, которая не разрешала своим колониям иметь хоть какое-то серьезное производство. Все оружие и техника завозились в Австралию из океана. Все корабли для австралийцев строились на верфях в Англии. Короче говоря, была полная жопа. И теперь у вооруженных сил Австралии было крайне мало оружия и военной техники. Людей-то у них еще хватало, а вот вооружать их было нечем. Австралийская немногочисленная авиация уже истаила в боях, а новых самолетов взять было не Австралийский флот сейчас являлся фикцией. Пару уцелевших австралийских крейсеров застряла где-то на Средиземном море, и возвращать их в Австралию Великобритания пока не планировала. Несколько мелких сторожевых кораблей, переделанных из небольших рыболовецких траулеров, в данный момент составляли все силы австралийского флота. Всякое транспортное сообщение Австралии с другими странами было прекращено. Никто не хотел рисковать и получить торпеду в борт от японских субмарин. Австралийские рыбаки тоже не рисковали выходить в море. Японские самолеты, подводные и надводные рейдеры топили любое судно, осмелившееся выйти из порта. Даже небольшим рыбацким лодкам от них доставалось. Голод в Австралии еще не начался, но австралицам пришлось затянуть пояса и ввести карточную систему. В Европе боевые действия тоже не останавливались ни на минуту. Понесшие большие потери во время зимней военной кампании в СССР немцы немедленно наращивали силы. Теперь они уже не могли наступать по всем фронтам, как это было летом и осенью 1941 года. Однако у Германии еще оставались силы. Гитлер горел желанием взять реванш за зимний разгром, который немцам учинили русские войска на центральном направлении. Немецкий генеральный штаб разработал план летнего наступления силами группы армий Юг. Германские стратеги решили прорваться к нефтепромыслам Кавказа и захватить Крым. Но не успели немцы еще начать подготовку к наступлению, как русской разведке стало об этом известно. И когда румынские и германские части начали свое наступление на юге, то их ждал очень большой сюрприз в виде глубоко эшелонированной многослойной обороны. В течение двух месяцев немцы и румыны вгрызались в русскую оборону, неся колоссальные потери. При этом немцы и румыны просто шизели, когда за одной линией укреплений встречала другая, не менее мощная. В конце лета войска Оси не смогли продвинуться далеко в глубину территории СССР. А когда они, потеряв огромное количество солдат и техники, окончательно выдохлись, то тут же последовал мощный контрудар советской армии на южном направлении. Удар был настолько сильным и неожиданным, что немецко-румынский фронт попросту рухнул. Одновременно с этим на других фронтах русские также начали вести локальные наступательные операции. Эта тактика, примененная в зимней кампании, сработала опять. Немецкое командование наступило на те же самые грабли. Они теперь, как и зимой, не могли перебросить с других фронтов подкрепления, так как русские своими действиями смогли сковать немецкие части в центре и на севере. На юге же события развивались стремительно. В сентябре русские войска смогли полностью очистить южную Украину от захватчиков и вышли к молдавской границе. После чего они были вынуждены остановиться, так как их тылы очень сильно растянулись. Контраст с той историей, что я знал, был разительный. В этой реальности немцы так и не смогли прорваться к Кавказу и Сталинграду. Похоже, что уже не смогут этого сделать. Здесь в Германии их европейские союзники понесли просто чудовищные потери, а русские потеряли в разы меньше людей и техники, чего не было в той реальности. Немцы и румыны после такого разгрома уже не смогли оправиться. И в дальнейшем военная инициатива перешла в руки советского командования. Теперь немецкие евроинтеграторы перешли к обороне, а советские войска стали все чаще и чаще вести наступательные операции. Всю осень и начало зимы русские переваривали то, что успели захватить, додавливая немцев и румын, попавших в многочисленные котлы на юге. В середине зимы теперь уже на севере началось новое наступление советских войск. Конечно, немцы к этой зиме подготовились лучше, чем к предыдущей. Однако русская зима становилась хорошим союзником советских солдат. Именно зимой русские могли практически безнаказанно наступать, пробивая промороженную немецкую оборону. Они вполне использовали свои преимущества от зимних холодов и к февралю 1943 года смогли дойти до границ Прибалтики и отбить ее часть. При этом, по уже отработанному шаблону на других фронтах русские также перешли в атаку. Немцы ничего не могли поделать против такой тактики русских и упорно огрызаясь, отступали к западной границе СССР.